Глава тридцать первая Это двухдневное развлечение совершенно опустошило государственную и императорскую казну. Мало того, Калигула не только не вернул суда владельцам, но, велев починить мост, уехал в Рим и занялся другими делами. Нептун, в доказательство того, что он вовсе не трус, наслал с запада сильный ветер и потопил около тысячи кораблей. Примерно столько же сорвалось с якорей и было выброшено на берег. Около двух тысяч благополучно переждали шторм на месте, но потеря чуть не половины торгового флота привела к нехватке судов для привоза зерна из Египта и других областей Африки, а, следовательно, их серьезной нехватке продовольствия в Риме. Калигула поклялся, что отомстит Нептун. Чтобы раздобыть деньги, он прибегнул к новым, весьма остроумным способам забавлявшим всех, кроме его жертв, их друзей и слуг. Например, юношей, которых он штрафами и конфискациями довел до такой глубокой нужды, что они стали его рабами, калигул отправлял в школы гладиаторов. Когда окончался срок учения, он посылал их в амфитеатр сражаться за свою жизнь. Тратился он при этом лишь на их стол и кров. Будучи рабами, они не получали платы. Если их убивали, на том делу был конец. Если они одерживали победу, Калигула продавала их с аукциона магистратам, в чью обязанность входило устраивать подобные состязания. Масса людей, помимо воли, удостоились этого почетного поста, и всем, кто хотел участвовать в торгах, Калигула поднимал цены до самой несообразной величины. Так как стоило кому-нибудь почесать голову или потереть нос... Как Калигула делал вид, вот принимает этот за знак того, что ему предлагают надбавку. Мой нервный тик привел меня к большой неприятности. У меня на руках оказались три гладиатора по две тысячи золотых каждый. Но мне еще повезло. Судье по имени Апроний, уснувшему во время аукциона, Калигула продал гладиаторов, которых никто не хотел покупать, повышая цену всякий раз, что голова Апрония падала на грудь. Проснувшись, он обнаружил, что должен заплатить немало немного, как девяносто тысяч золотых, за тридцать совершенно ненужных ему гладиаторов. Один из гладиаторов, которых я купил, был очень хорош, но Калигула побил со мной об заклад против него на большую сумму. Когда наступил день боя, мой гладиатор едва стоял на ногах и его легко победили. Оказалось, что Калигула видел подмешать. Какие-то снадобья в его еду. Многие богатые люди участвовали в этих аукционах и по собственному почину назначали за гладиаторов высокие цены не потому, что нуждались в них, а потому что надеялись, раскошелившись сейчас, спастись в дальнейшем от облыженного обвинения, которое будет грозить им потерей не только денег, но и самой жизни. Забавная вещь произошла в тот день, когда победили моего гладиатора. Калигула поспорил со мной на тысячу золотых, который заставил меня поставить против его пяти тысяч, что в предстоящем бою между пятью гладиаторами, вооруженными сетью и трезубцем, таким же числом преследователей, гладиаторов, вооруженных мечом и щитом, выиграют преследователи. Я смирился с тем, что потеряю свои деньги. Но уже бой начался...» Я заметил, что гладиаторы с трезубцами поддаются противникам, видимо, они были подкуплены. Я сидел рядом с Калигулой и сказал ему, похоже, что ты выиграешь, но, по-моему, эти ребята сражаются спустя рукава. И действительно, гладиаторы с трезубцем и сетью один с другим сдались, и в конце концов все пятеро лежали на арене, лицом в песок, а над каждым из них стоял преследователь, подняв меч. Зрители опустили вниз большие пальцы в знак того, что побежденные заслуживают смерти. Калигула, бывший распорядителем, мог по своему усмотрению последовать совету публики или нет. Он ему последовал. Убейте их! — вскричал он. Они не пытались выиграть. Ничего не скажешь. Не повезло беднягам, ведь Калигула обещал им сохранить жизнь, если они дадут себя победить. Я был далеко не единственный, кого он принудил на них поставить. Он выиграл бы восемьдесят тысяч золотых, если бы победу одержали преследователи. Что же было дальше? А вот что. Один из побежденных гладиаторов так вознегодовал на этот обман, что внезапно сцепился с своим противником, свалил его на землю, схватил сети, лежавший неподалеку трезубец, и кинулся прочь. Вы не поверите, но в результате я выиграл пять тысяч золотых. Сперва этот взбешенный гладиатор убил двух преследователей, которые, стоя к нему спиной над умерщвленными жертвами, отвечали на приветствие толпы. Затем по очереди остальных трех, в то время как они бежали к нему, каждый на несколько шагов позади другого, Калигула расплакался от досады и воскликнул. — О чудовище! Погляди, он убил искусных, многообещающих юношей этой мерзкой острогой. Когда я говорю, что выиграл пять тысяч золотых, я имею в виду, что я выиграл бы их, если бы меня не хватило так-то объявить наши парни действительно. Разве это бой, когда один убивает пятерых? Где тут справедливость, — сказал я. До этого времени Калигула всегда отзывался о Тиберии кака форменным негодяй и поощрял всех других делать то же самое. Но однажды он произнес ему в Сенате длинную хвалебную речь. Тиберия, мол, неправильно понимали, и он не позволит никому и слова худого сказать против своего названного отца. — Я император, и в таком качестве имею право его критиковать, если захочу, но у вас этого права нет. По сути дела это равносильно государственной измене. На днях один из сенаторов официально заявил, будто Тиберий убил моих братьев, Нерона и Друза, после того, как посадил их в тюрьму на основании ложных обвинений. Надо ж придумать такое. Затем Каллигула вынул судебные материалы, которые якобы сжег, и стал читать оттуда длинные выдержки. Из них следовало, что сенат не усомнился в показаниях, собранных Тиберием, против его братьев и единодушно проголосовал за то, чтобы юноши были переданы в руки императора и наказаны. Некоторые из сенатора даже выступили против них свидетелями. Калигула сказал, «Если вы знали, что факты, с которыми Тиберий знакомил вас, сам приняв их на веру, ложны, то убийцы и вы, а не он». А теперь, когда он умер, вы осмеливаетесь перекладывать на него собственное вероломство и жестокость. Если вы все время считали, что факты эти истины, значит, он не убийца, и вы очернили его доброе имя. А если вы думали, что они ложные и теперь знает это, то вы не менее виновны, чем он, да к тому же еще и трусы. Калибла грозно нахмурился, подражая Тиберию, громко постучал, как тот кулаком по столу, что напомнило всем ужасные процессы по обвинению в государственной измене и произнес с хриплым голосом точь-в-точь, точь, как тебе, Хорошо сказано, мой сын. Никому из этих шавок нельзя доверять. Погляди, какого башка не створили из сияна, перед тем, как обратились против него и разорвали на куски. Они поступят так же с тобой, если будут иметь хоть какую-то возможность. Все они ненавидят тебя и молят небо о твоей смерти. Мой тебе совет. Руководствуйся только своими интересами и прежде всего думай об удовольствиях. Никто не любит, чтобы им командовали. И единственный способ сохранить власть, держать в страхе всю эту шваль — следуй моему примеру. Чем хуже ты будешь с ними обращаться, тем больше они будут тебя чтить. Затем Калигула заявил, что снова вводит смертную казнь за государственную измену, приказал выгравировать свою речь на бронзовой доске и повесить эту доску на стене Сената над местами консулов, и поспешно покинул зал. Больше в этот день Сенат ничем не занимался. Все были подавлены. Но на завтра мы принялись расточать Калигуле хвалы, называя его праведным благочестивым правителем и подписали декрет о ежегодных жертвоприношениях в благодарность за его милосердие. А что мы еще могли сделать? У Калигулы за спиной стояла армия, он был волен нашей жизни и смерти, и пока не найдется человек достаточно смелый и умный, чтобы устроить против него успешный заговор, нам оставалось лишь ублажать императора и надеяться на лучшее. На Перу через несколько дней Калигул неожиданно разразился диким хохотом. Никто не понимал, что его так рассмешило. Консулы, сидевшие по обе стороны, от него спросили, не будет ли он столь милостив и не разрешит, он им разделить его веселье. В ответ на это Калигула захотал еще громче. — Нет, — сказал он, довяз от смеха и вытер глаза, — в том-то все и дело. То, над чем я смеюсь, вовсе не покажутся вам смешным. Я смеялся при мысли, что стоит мне только кивнуть, и вам обоим тут же перережут горло. Против двадцати самых богатых, по слухам людей Рима, было выдвинуто обвинение в государственной измене. Их лишили возможности покончить с собой до суда, и всех приговорили к смертной казни. Один из них, старший магистрат, оказался совсем бедным. — Идиот, — сказал Калигула. зачем он делал вид, будто у него есть деньги? Я попался на его удочку, ему совсем ни к чему было умирать. Я помню только одного человека, обвиненного в государственной измене, которому удалось спастись. Это был Афр, выступавший в роли обвинителя моей родственницы Пульхры, адвокат, славившийся своим красноречием. Афр написал на подножье статуи Калигулы, которую поставил у себя в доме, что в свои двадцать семь лет Калигула уж второй раз занимает пост консула. Калигул увидел в этом насмешку над своей молодостью, и упрек в том, что он получил пост, которого по закону еще не был достоин, и обвинил Афра в государственной измене. Он сочинил длинную, тщательно продуманную, обвинительную речь и произнес ее в Сенате, пустив ход все свое красноречие, и отрепетировав заранее каждую интонацию и каждый жест. Калигула имел привычку хвалиться, что он лучший адвокат и лучший оратор в мире, и сейчас больше стремился превзойти Афро в ораторском искусстве, чем добиться его осуждения и конфисковать его деньги. афро это понял и притворил, что он поражен и восхищен тем, как блестящий Калигула ведет процесс. Он повторял следом за Калигулой один с другим все выдвинутые против него пункты обвинения, превознося их с профессиональной беспристрастностью и бормочав полголоса. — Да, на это нечего возразить. И он исчерпал это доказательство до конца. И настоящая дилемма. И как он поразительно владеет языком. Когда Калигула кончил и с торжествующей улыбкой сел на место, Афро спросили — — Не хочет ли он что-нибудь сказать? — он ответил. — Лишь то, что мне, по-моему, очень не повезло. Я рассчитывал использовать свой дар слова, хоть немного отвести от себя гнев императора за мою непростительную беспечность с этой проклятой надписью. Судьба кинула кости против меня. В руках императора абсолютная власть». — Неопровержимые доказательства моей вины и красноречия, в тысячу раз превосходящие мое. Даже если б я избежал приговор и изучал ораторское искусство до ста лет, я не сумел бы с ним сравняться. Афро присудили к смерти, но на следующий же день отсрочили исполнение приговора. Кстати, о костях. Когда богатые жители провинции приезжали в Рим, их всегда приглашали во дворец, на обед и дружескую игру в кости. Их удивляло и приводило в смятение удачливость императора. У него раз за разом получался венерин бросок, и он обдирал их, как липку. Да, Калигула всегда и во всем играл нечестно. Например, он отнял консульские полномочия у консулов и наложил на них огромный штраф. На том основании, что они устроили традиционный праздник в честь победы при акции, одержанной августом над Антонием, Калигула заявил, что они оскорбили этим его предка Антония. Между прочим, на одной из освободившихся мест Калигула назначил Афра. На обеде за несколько дней до праздника он сказал нам, что накажет консулов независимо от того, как они поступят. Если не отменят праздник, они оскорбят этим его предка Августа. И тут Ганимед совершил роковую ошибку. Он скричал, — Ах, как ты умен, милый! Им не так, не так от тебя не уйти. Но если у этих идиотов есть хоть капля ума, они все же станут отмечать этот праздник, ведь больше всех при акции потрудился Агриппа, а он тоже твой родственник, так что они, короче, честь двум твоим предкам из трех. Калигула произнес Ганимед. Нашей дружбе конец. О, воскликнул Ганимед, не говори так, милый, я не сказал ничего обидного для тебя. Выйди из-за стола, приказал Калигула. Я сразу догадался, в чем была ошибка Ганимеда. В чем двойная ошибка. Ганимед, родственник Калигулы по материнской линии, был потомком Августа и Агриппы, но не Антони. Все его предки принадлежали к партии Августа. Так что ему лучше вообще было бы не говорить на эту тему. К тому же Калигула не любил, когда ему напоминали, что в числе его предков был Агриппа, человек из ничем не примечательного рода. Но пока что Калигула не предпринял против Ганимеда никаких мер. Калигула развелся с Лолей, обвинив ее в том, что она бесплодна, и женился на женщине по имени Сезония, которая не отличалась ни молодостью. Не красотой. Она была дочерью командира городских стражников и женой пекари или кого-то в этом роде, которому уже родила троих детей. Но в ней было что-то необъяснимым образом, привлекавшее Калигулу. Что не мог объяснить никто и меньше всего он сам. Калигула не раз говорил, что вырвет у нее секрет своей неодолимой тяги к ней. Даже если для этого придется прибегнуть к пытке, болтали что будто бы Цезония завоевал его при помощи приворотного зелья, от которого он затем сошел с ума. Но это была только догадка. А сходить с ума он начал задолго до того, как ее встретил. Так или иначе, Цезония от него забеременела, и Калигула, как я уже сказал, женился на ней. Он был в ней себе от гордости, что станет отцом. Вскоре после этого Калигула впервые публично заявил о том, что он бог. Это произошло, когда он посетил вместе с Апелесом храм Юпитера на Капитолийском холме. Кто более великий бог, Юпитер или я, спросил он Апелеса. Апелес думает, что Калигула шутит, и не желая богохульствовать в храме, задержался с ответом. Калигула подозвал свистом двух телохранителей германцев. Велел содрать с апелеса одежду и выпрыгнуть перед статуей Юпитера. Не торопитесь, сказал он германцам помедленнее, чтобы сильнее пронило. Они секли. Пелес, пока тут не потерял сознание, привели в себя побрызгав святой водой и снова секли, пока не засекли до смерти. После этого Калигула направил сенату письмо, где возвестило о своей божественной сути и приказал немедленно начать строительство нового святилища возле храма Юпитера, чтобы я мог обитать рядом с моим братом. Он поставил там свою статую в три раза больше натуральной величины, сделанную из чистого золота, которую ежедневно облачали в новые одеяния.